Терапия стволовыми клетками Думаю, начать нужно с того, что Настя на письмо было подписано Клиника гематологии и клеточной терапии имени А.А. Максимова. Уже скоро мы познакомимся и даже перейдем на «ты», так что, с вашего позволения, я буду называть секретаря профессора Федоренко просто Настей. До этого момента я был уверен, что рассеянный склероз – это исключительно по части неврологии ведь проблема заключается в разрушении головного и спинного мозгов. Однако, если хотя бы на минуту задуматься и не принимать как исходное условие то, что этой болезнью занимаются неврологи, то все становится далеко не так очевидно. Как я уже говорил, все мои беды были из-за того, что Б-лимфоциты, клетки моей крови, по неизвестным причинам атаковали миелиновую оболочку межнейронных проводов в головном и спинном мозгах. С одной стороны, да. Совершенно очевидно то, что при проблемах со спинным или головным мозгом нужно обращаться к неврологу. С другой стороны, если посмотреть на рассеянный склероз чуть внимательнее, то можно заметить, что конкретно мозг ни в чем не виноват. Можно даже сказать, что его подставили, его разрушают лимфоциты, иммунные клетки крови, и если бы мозг мог на них как-то повлиять, то я уверен, он бы давно это сделал. Гематология – это раздел медицины, целиком и полностью посвященный крови. Клетки крови, которую изучают гематологи, сходят с ума и атакуют мозг, который изучают неврологи. Ясно ведь, что в такой ситуации логичнее искать помощи именно у гематологов, ведь с ума сходит не мозг, а клетки крови. Поразительно, но эта вполне очевидная мысль пришла мне в голову только тогда, когда я начал читать Настя на письмо. Письмо начиналось с информации о том, что лечение занимает 28-30 дней и стоит от 1 миллиона 200 тысяч до 2 млн. рублей. Продолжительность лечения зависела от количества дней забора стволовых клеток, а стоимость от необходимости переливания крови во время лечения, необходимости применения дополнительных препаратов и необходимости реанимации. Здорового человека эта вся информация, наверное, могла бы испугать, но мне терять было особо нечего. Помню, что в шутку говорил, как мне было приятно узнать о том, что на мою реанимацию заложено целых 800 тысяч рублей. Далее в письме следовало уведомление о том, что данный метод лечения не входит в стандарты ОМС, обязательное медицинское страхование, и ВМП, высокотехнологичная медицинская помощь. И это означало, что платить за лечение мне в любом случае придется самостоятельно, Не могу сказать, что меня это хоть немного удивило. Затем Настя расписывала схему оплаты. В первый день госпитализации нужно было заплатить 100 тысяч рублей, после чего пройти ряд исследований и анализов, затем, в случае хороших результатов, еще 1 миллион 100 тысяч рублей непосредственно за лечение, а все остальное уже во время выписки. В свое время Светлана предупредила меня о том, что лечение стоит порядка полутора миллионов рублей. Так что я скорее удивился, что за 10 лет лечение не подорожало, чем расстроился. Я мог заплатить нужную сумму, ни у кого не занимая и не набирая кредитов, и этого мне было вполне достаточно, а непосредственно сумма особого значения не имела. Далее в письме следовала информация об обследованиях, которые должны были занять 3-4 дня. Анализы крови, ЭКГ, множественные УЗИ, ЭхоКГ, МРТ головы и спины, рентген и загадочное исследование функции внешнего дыхания. Также уточнялось, что в случае необходимости врачи могут еще и назначить дополнительные обследования. Это все меня не испугало и даже не удивило. Несмотря на то, что за последнее время мне жутко надоело сдавать анализы и проходить исследования, я понимал, что, делая что-то страшное с какими-то стволовыми клетками, врачи Института Максимова явно не имели права полагаться на анализы, сделанные в сторонних лабораториях. На самом деле, информация о том, что уже по приезде в больницу меня будут исследовать в течение 3-4 дней, меня скорее порадовала. Во-первых, знание о том, что перед некой страшной процедурой меня полностью обследуют, успокаивало в целом а во-вторых, это значило, что мне не придется куда-то ездить и делать анализы, исследования самостоятельно. В то время мне уже было настолько тяжело выходить из дома, что перспектива провести несколько дополнительных дней в больничной койке абсолютно не пугала, лишь бы не нужно было лишний раз покидать стены квартиры. Непосредственно лечение должно было начаться со стимуляции стволовых клеток 4 дня, когда подкожно вводится специальный аппарат, стимулирующий выделение стволовых клеток в кровь. После установки центрального катетера и сбора стволовых клеток по плану следовала химиотерапия, и через день после ее завершения проводилась сама трансплантация, которая должна была занять всего 20-30 минут, и во время которой я должен был оставаться в сознании. Через пару дней после этого уровень лейкоцитов должен был упасть, и с этим наступал период изоляции пациента, 5-8 дней, а после изоляции и восстановления безопасного уровня показателей крови шло контрольное обследование и выписка. Уверен, из этого абзаца вы мало что смогли понять. Что ж, в точно такой же ситуации был и я, когда читал Настя на письмо. Тогда оно казалось мне достаточно подробным и содержащим много интересной информации. Думаю, я перечитал его не менее 10 раз. Забегая вперед, Могу сказать, что мне кажется, оно написано именно так, как оно и должно быть написано. Слишком детальные подробности, о которых я обязательно расскажу чуть позже, могли бы напугать даже тех, кому нечего терять. Я заполнил прикрепленную к письму медицинскую форму и отправил ее Насте. И уже вечером того же дня от нее пришел ответ. «Доктор документ рассмотрел, предварительно ТСК можно делать», Места на лечение есть с февраля 2023 года. Письмо пришло 23 августа 2022 года, то есть лечение было можно начать только через полгода. Сказать, что это меня расстроило, ничего не сказать, так как перспектива прожить еще полгода в том состоянии, мягко говоря, не сильно радовала, но выбирать мне вновь не приходилось. Судя по тому, что я прочитал в интернете, альтернатив не было совсем. Такой метод лечения РС не поддерживался официальными медицинскими учреждениями США и большинством стран Евросоюза. Вроде бы такое же или похожее лечение можно было пройти в Израиле, но, во-первых, цены на рекламных объявлениях были в 2-3 раза выше, а, во-вторых, я все равно вряд ли смог бы добраться до Израиля. Кроме того, у меня был отзыв от Светланы, живого склеротика, которого профессор Федоренко смог вылечить, и это перевешивало абсолютно любые слова и обещания, которые могли быть написаны в рекламе. Еще через пару дней Настя прислала мне точную дату госпитализации – 15 февраля 2023 года. Теперь у меня появилась простая и понятная цель – как-нибудь дожить до 15 февраля, а дальше – будь что будет. На душе сразу же стало несравнимо легче, так как у меня – Вновь появился план действий, пусть и не до конца понятный, но все же какой-никакой план.